Юля надеялась, что Максим все-таки сам придет. Твердо решила поехать с ним в Свердловск, хотя раньше собиралась остаться в Галичи. Дядя Кузьма, усы основательные и передник кожаный, сапожник, обувь чинил, шорник хороший, хомуты правил, что говорить, мастер на все руки. Колхозники за работу приносили ему кто яйца, кто молоко, кто сметану, Война, люди не доедают, а у него все в доме есть. Да еще и жена, хорошая хозяйка, приветливые люди. В комнате стойкий запах кожи и клея, ходики тикают, но почему-то он не идет. Все называют его Максимом, а просто не знают. И он сам забыл. Это же Игорек, он жив. Осколок только чуть кожу поранил. Испугался взрыва, сынок, вот и забыл все. Забыл, что он Игорь. Все вспомнит. Время пройдет и вспомнит. Подойдет, обнимет и скажет «Ничего не бойся, мама, я с тобой». Нет-нет, решено, Юля в Свердловск поедет. Как ее сын оказался в больнице с чужой женщиной? Война разлучница. Ничего, все будет хорошо. Просто ей надо быть рядом с ним, вот и все. Может, еще и Леночка найдется? Обязательно найдется. Иначе что она мужу своему скажет? Ходики тикают, время идет. Юля не дождалась, мальчика решила сама отыскать. Приехала в больницу как раз на следующий день после его выписки. Спросила Максима. Они же не знают, что он Игорь на самом деле. Ей сказали, что Максим выздоровел. Здесь остался его новорожденный братик, а мать в природах умерла от истощения и болезни. Жаль бедную женщину. Кто теперь грудничком заниматься будет? Юля была благодарна ей за то, что выходила Игорька. Ничего, что называла его Максимом, она ведь не знала, что он Игорь. Еще и сказали, что мальчик собирался сходить в пункт регистрации, а потом в управление ФЗУ. Юля повторила его маршрут. В управлении трудовых резервов рыжая секретар заявила: Десятилетний мальчик сюда не приходил, и в списках учащихся подведомственных управлений учебных заведений ни одного Максима не числится. Игорь Максим, отзовитесь. Юля расстроилась. Неужели она опять потеряла своего ребенка? Вначале даже поверила Рыжей Мегере, потом подумала и решила, все-таки сама пойти в у Галича. И на третий день поисков нашла-таки Максима. Мальчик тоже обрадовался, рассказал все, что случилось с мамой, братиком, как искал тетю Юлю и не нашел, как хотел закомпостировать билет, но не получилось». «Ах ты, бедный мой малыш!» — сказала она и обняла Максимку. «Тетя Юля, вы правда хотите поехать со мной в Свердловск? А поможете забрать Сашку? Потому что мне его не отдадут!» Вы не волнуйтесь, он вас не утомит. Я сам буду и пеленать, и кормить я умею. А молочко на дорогу дадут сестрички из родильного, они обещали. Только мне одному не донести его до поезда, потому что еще свои вещи и мамины. Мамины можно в чемодан, я его на вокзале у тети железнодорожницы оставил. Но там еще два узла. Юля ответила, что они теперь вдвоем, и поэтому им сам черт не страшен. «Кого, интересно, она чертом называет?» «Только для начала надо забрать его самого из ВЗУ, потому что ее спросят, вы кто такая, и что ей ответить?» «В больнице сказал, что вы моя тетя, а я искаловаться не нашел. Ну, а теперь вы сами нашлись, и здесь то же самое скажу». Но забрать Максима оказалось непросто. «Мой муж — боевой командир, старший лейтенант Дмитрий Лавренчиков». А его сестра, мать этого мальчика, скончалась, доказывала Юля. «Я его тетя. Почему вы мне не верите? Отвезу мальчика в Свердловск, отдам бабушке. Посмотрите, вот его билет, вот документы». В конце концов, руководство училища согласилось. юля сказали... Пишите заявление, я такая-то, такая-то. Отказываюсь от обучения моего племянника такого-то в ФЗУ. Гарантирую сопровождение его до постоянного места жительства. Быстро стемнело, ударил мороз. Надо было где-то переночевать. Юля взяла Максима к дяде Кузьме. Запахи кожи и клея были незнакомы Максиму. Сели за стол. Хозяйка поставила перед мальчиком яйца к рынку сметаны, к рынку молока, и положила каравай хлеба. — Вот, внучок, ешь сколько хочешь, — сказал дядя Кузьма и улыбнулся. — Мой дедушка еще до войны умер, — говорил с набитым ртом Максим. — А бабушка ждет меня с братиком в Свердловск. Она бы сама приехала, но ей, наверное, билетов не дали, потому что война. Так что вы мне не дедушка». Никто бабушек и дедушек у тебя не отнимает. Просто по возрасту ты мне как внучок, ответил дядя Кузьма. И меня можешь называть дедушкой Кузьма. Вполне. А мою хозяйку бабушкой Марусей. Ешь, не стесняйся. Мальчик съел и не мог остановиться. Еда на дармовщинку голод не утоляет. Утром поехали в больницу. Там проблем было не меньше, чем в ремесленном. Хотя тетя Юлия здесь рассказывала о том, что ее муж — боевой командир, а его сестра — мать двоих детей. А еще о том, что теперь дом у этих детей — Свердловский, и они должны жить с бабушкой, потому что туда приедет их отец. Ребенка не хотели отдавать, и тогда Максим сказал дяде врачу Вы обещали отдать братика, если будут взрослые родственники, — «Мне кажется, тетя Юля совсем взрослая, и я, например, обещал вернуться, и вернулся. Вот и вы держите слово!» «Ну ты и настырный боец!» «Вы действительно готовы отвезти детей в Свердловск?» — спросил военврач у Юли. Посмотрел ее документы и добавил. «С двумя детьми. Один еще грудничок. Нелегко вам будет, Юлия Владимировна. Кассам сейчас не пробиться». Идите сразу к администратору и покажите справки из больницы. Молоко для ребенка дадим на дня два, а дальше сами. Ну, хорошей дороги, Максим Николаевич. Отец сказал, ты теперь за всех в ответе? За себя, за братик, а теперь еще и за Юлию Владимировну. Ты понял? Юлины глаза сияли. Она прижала к себе мальчика и произнесла — «Он теперь за всех нас в ответе! Он справится!» Максим почему-то подумал, «А вдруг тетя Юля убежит с братиком?» И сказал, «Только чур Сашку я сам понесу!» «Неси! Мне он не нужен!» — согласилась тетя Юля. «У меня теперь ты есть! Хорошо, что нашелся! Леночка тоже найдется!» Ему было неинтересно, кто такая Леночка, Мало ли детей в войну пропадает, а про то, что он теперь Игорь, Максим не догадывался. Тетя Юля провела Максима с ребенком на руках через душный прокоренный зал ожидания в коридор, где у двери толпилось много людей, показала справку из больницы, и их пропустили. В комнате за дверью тоже немало народу, сидевший за столом железнодорожный начальник фуражки, Тут же стал кричать, но Юля опять достала спасительную справку, и это его успокоило. — Эдэ и малец? — спросил он. Тетя Юля быстро вытащила мальчика из-за чьих-то спин. — А цей, у тебя младенец? — Ага, в бумагах позначено. Твой брательник значится? — Це вас с матерью на той неделе сняли с эшелону, — обратился он к Максиму. — Нас, а то кого же? — подтвердил мальчик. — Зайдешь в камеру хранения, заберешь вещи, — сказал железнодорожник и что-то написал на бумажке. — Племянники мои, а еще и земляки, — торопливо говорила Юля, боясь, что ей откажут в билете. — Уж вы не беспокойтесь, довезу, как родных детей. — Гораз нечасти молодиться, даму ты биквиток, Хиба такие малюки сами доберутесь. успокоил ее начальник что-то написал на другой бумажке. «Пошли, пошли, сынок», — сказала Юлия обняла мальчика за плечи, а Максим подумал, «почему она меня сынком назвала? Я же племянник ей, и то понарошку». Пошли в камеру хранения, и мальчику выдали два узла и чемодан. «Давай я пока Сашу подержу. Мамины вещи в чемодан, из двух узлов сделай один, а то у нас рук не хватит. У меня же еще свой чемодан. сумка то с молочком для малыша в узел наверх, на самой положи, чтобы доставать легче было». Тетя Юля взяла два чемодана, мальчик перекинул веревку узла через плечо и на руки взял братика. Спит и не кричит. Молодец! И они пошли в зал ожидания. Народ клубился в облаках дыма и пара. Максима с ребенком Юля усадила на скамью. Рядом краснолицая кругленькая мамаша с таким же кругленьким краснолицым мальчиком лет четырех. «Мамаша с шестимесячной завивкой, как у мамы до войны, — подумал Максим, — светло коричневым кожаном пальто с зеленоватой подкладкой. Мальчик тоже в кожаном пальто». Отец Максима говорил, такие кожанки только начальство носит, и называл их «пальто из студебеккера». Непонятно, что это. Студебекер, Просто американский грузовик. Как можно сделать пальто из грузовика?» «Ты одна, что ли, да еще с двумя детьми?» — спросила кругленько и скептически посмотрела на Юлю. «А где муж? Воюет?» — Краснолица покачала головой. «Я бы с ребенком, да без мужика. Сейчас никуда бы. Не те времена. Мой-то сейчас подойдет». Юля почему-то засуетилась, подбежала к мамаше, си меня ногами торопливо шепнула ей что-то на ухо и убежала. Кругленькая покачала на коленях сына, похлопала по жирной шейке и показала на Максима. — Вон, видишь, мальчик, — не слушался маму. — Вот она и умерла. Максим взглянул на круглую озадаченно, как на гадюку, внезапно вылезшую из-под коряги. — Не пьявда, я тоже не ней, а ты Зе не умеяйся? Сказал мальчик в маленькой кожанке и изо всех сил принялся молотить по воздуху коротенькими ножками и размахивать руками. «И дядя Вася тоже не умеяет!» — в восторге кричал мальчик маленькая кожанка. «Он сейчас пьет, значит, не умеяет. Умеяет только на фьонте тех, кого фицы, пух, и подстыли. А как они умеяют? Закрывают глазки и все?» «А когда их оживят?» «Ах ты, глупенький! Их не оживить, они больше не откроют глазки!» Объяснила кудрявая мамаша, засунула руку за воротник пальто мальчика и погладила шейку. «Если можно будет оживлять, — сказал маленькая кожанка, — я бы лучше оживил к ясноимейцев, чем его маму!» «Ой, ты мой глупыш!» — засмеялась кудрявая и начала снова похлопывать маленькую кожанку по шейке и подбрасывать коленями. «Ой, глупыш! Ой, глупыш! Ой, глупыш!» Она посмотрела на Максима, отодвинула вещи, сама отсела подальше и спросила. «Мать-то от цепного умерла!» Максим ничего не стал объяснять, ответил «нет» и все. «С гадюками не разговаривают». Он думал о том, что фронт, наверное, вплотную подошел к Ленинграду. А мать с отцом ушли в партизаны или на фронт. Но скоро война закончится. Они с Сашкой, бабушкой и двумя тетками вернутся домой в Ленинград. И папа скажет, молодец, на тебя можно положиться. И Зина тоже скажет, молодец. А может, и не скажет, но обязательно так подумает. И они пойдут есть мороженое в вафельном стаканчике в гостиный двор. Его мысли прервал писк ребенка. Он вытащил из сумки бутылочку с молоком, погрел в руках и сонул в рот малышу. Тот немного пососал и замолчал. А Максим снова стал думать о том, как они все скоро вернутся домой и встретятся с мамой. А через ладыгу он ехал с тетей Женей, которая уже не вернется домой и еще с одной, другой женщиной. Хорошая была тетя. И в больнице умерла та, другая женщина. Ему нравилась эта история. Он думал об этом с удовольствием, и каждый раз история возвращения домой обрастала новыми интересными подробностями. — Вы посмотрите, люди добрые, сидят улыбаются возмутилась кудрявая мамаша. «Мать умерла ему, что пнем обсосну! Что за люди? Никакого стыда!» Никто не обратил внимания, кому чужие беды интересны. Своих полно. Появился тот, кого, видимо, называли дядей Васей. Он быстро перебирал ножками, отдувался, такой же кругленький, как кудрявая, тоже в кожном пальто, но черного цвета и черной кожаной кепки. Рядом с ним военный в расстегнутой шинели и серой ушанке на гимнастерке Орден Красной Звезды. максиму военный показался очень взрослым. На самом деле паренек, которому едва за двадцать. Дядя Вася заискивающе смотрел в глаза военному, что-то объяснял и улыбался. Тот что-то ответил ему. Максим услышал только батальонная разведка. Потом спросил. — Ты хоть знаешь, что такое разведывательный поиск? Взмахнул левой рукой, и в этот момент мальчик увидел, что второй рука в шинели плоский и пустой, и сунул черной кожанки в нос кулак, сложенный дулей. Дядя Вася отстранился, опять заговорил, дружелюбно покачивая головой, и тогда инвалид плюнул ему в лицо. Кудрявая закричала, «Вы не имеете права! Мы все бойцы и труженики тыла!» Черная коженка торопливо утерся и снова виновато улыбнулся. Подошел знакомый Максиму постовой милиционер, схватил инвалида за единственную руку и куда-то потащил. Дядя Вася перестал улыбаться и сказал Кудрявый. — Пристал пьяный мальчишка. Что с того, что инвалид? Не трогаю его, просто иду по своим делам, а он пристал. Дядя Вася, красный от злости, прикрикнул на Кудрявую — «Билеты закомпостировал! Чего сидишь? Собирайся!» Они быстро собрались и ушли. А вот и тетя Юля, и не одна. С ней дедушка Кузьма пришел их проводить. Принес маленькое деревянное корыто. Малышу вместо кроватки сгодится. «С билетами все в порядке», — объявила тетя Юля. «Поезд уже прибыл». «Давай узел», — сказал дедушка. «А ты отко держи». «Да покрепче, чтоб не затискали, я подможу». Пуская клубы дыма, поезд подошел к платформе. Началась посадка. Мальчик сразу отстал от тети Юли и оказался в конце огромной толпы. Вагонов вообще не видно, только самая крыша. Он прикрыл братика руками, попытался пройти ближе, и, как ни странно, это удалось. Ему теперь хорошо видны окна зеленого вагона. Совсем не теплушка, в которую он ехал из Ленинграда. Лица в окнах, а в одном из них тетя Юля. Кто-то подтолкнул мальчика в спину. А, это дедушка Кузьма прошел сбоку и помог ему. Максим оказался у самого вагона. Юля исчезла из окна и появилась на ступеньках. «Сюда давай!» — крикнула она через голову Максима, взяла у Кузьмы узел и корыто. Куда-то их сунула, а потом схватила мальчика за шиворот и за рукав и втащила вместе с ребенком на ступеньки. — Вот все и в порядке, — выдохнула Юля. — Как там, малыш, спит? Помахала дяде рукой. — Спасибо вам, дядюшка Кузьма! Как доберусь до Свердловска, сразу напишу! И повела Максима с ребенком на руках по загроможденному проходу. Тетя Юля устроилась внизу, а корыто с грудничком поставила на столик. Пусть пока здесь постоит. «Смотри, какое прекрасное место! В окно все видно!» — сказала она и посадила мальчика на верхнюю полку. «Узел под голову и спи спокойно, а малыша ночью возьму к себе». «Ну ладно, ладно, ты возьмешь. Не уронишь?» Максим вспомнил, что пора кормить ребенка. «А еще и перепеленать, так сестричка в больнице сказала!» «Зачем?» — спросила Юля. «Ребенок спит. Значит, ему хорошо. Сам проснется, как проголодается или описывается. Успеем до ночи». Максим осмотрелся. В таком вагоне он ни разу не был. Тетя Юля объяснила, что все места рядом — это купе. «Купеческие, что ли?» Два места в проходе сбоку — Заняли очень бледная мама с такой же бледной пяти-шестилетней девочкой, обе в оборванной грязной одежде. Место внизу, против тети Юли, полная женщина с грубым неприятным лицом, в старом пальто и выцветшем платке. Место над ней — высокий дядечка во френче, галифе, сапогах и с лихо закрученными вверх усами, не выпускавший из рук небольшой Кожаный чемодан. Бледная мама с дочкой оказались вшивами, зачесались в тепле вагона. Полная взглянула на них с отвращением и ужасом. Теперь из-за этих двоих весь вагон чесаться будет, громко объявила она. В купе вбежал запыхавшийся нахальный парнишка лет 15, одет вполне прилично осмотрелся и уверенно заявил, что здесь ему, пожалуй, подходит. Юле он показался подозрительным. — Разве ты не видишь, что у нас все занято? — Иди отсюда, — поддержал ее усатый. — В соседнем купе всего трое, мужик и тетка с ребенком. Парнишка сменил тон и жалостливо заскулил. — Все купе забиты, и первые, и вторые, и третьи полки. А в соседнем — сами идите к ним, а меня, например, не пускают. Говорят, там три семьи едут. — Начальство, наверное. Все в кожанках. А я кто? Просто токарь. Пустите меня. — Начальство не ездит в таких поездах, — проскрипела полная. Усатый посоветовал идти дальше в следующий вагон. — Мне сказали, все следующие уголовниками забиты. На станциях торгуют клюквой, табаком, салом и всяким таким... Только состав остановится, из вагонов эти шустрики выскакивают и давай шарить по торгашам дым столбом. Я уже бывал в таком вагоне. Зачем еще раз? Усатый почему-то заинтересовался и стал прислушиваться. Нахально рассказал, что ехал с пацанчиком-казахом, помладше его. Неизвестно почему, тот его звал Ленинград. Он его Америка. Кто-то дал им по куску сахара. А жрать охота. Решили, пока не трогать сахар, разменять потом на хлеб. Положил он сахар в карман, прихватил в кулак и сунул. А тот, кому нужен сахар, сторожил. Только он хватку ослабил, карман подрезал и сахар тютю. -тю. Такая обида его взяла, хоть плач. Пошел казаху жаловаться. Америка, сахар-то мне украли! — Ворона, клюв, разину. Пойду свой гляну. Его мешок открыто висел на гвозде. Сахар тоже ущупали и вырвали вместе с куском ткани. Парнишка заметил на второй полке Максима и спросил. — Это не тебя с матерью сняли с поезда на прошлой неделе. Мы на перроне встретились, не помнишь? Мальчик узнал его и кивнул. Нахальный вытащил из кармана желтое яблоко и протянул Максиму. Мальчику понравилось, что он не стал расспрашивать о матери, и яблоко тоже понравилось. — Хороший парень, из Ленинграда, наверное, — подумал он и сказал тете Юле. — Я знаю его, пусть останется, вон третья полка свободна. Потом добавил, никому не обращаясь, — меня тоже на токаря учили, ФЗУ. Нахальный объяснил, что уже токарил раньше, — поэтому его и позвали на военный завод в Свердловск. Станет там работать, а если война не закончится быстро, получит бронь, будет всем обеспечен, войну проживет, хорошо устроится. Все молчали, кроме полной, которая проворчала недовольно. — Какой ты токарь! воры и все! И мальчонку с пути сбиваешь! Иди прочь! Парнишка огрызнулся, забросил полосатый сидор на третью полку, присел рядом с Максимом и тетей Юлей и стал дошептывать мальчику, что эта несознательная гражданочка специально на него наговаривает. Они разговорились. Парнишка, как выяснилось, вначале эвакуировался вместе с другом и семьей друга. Уговорили его помочь им с вещами. Тот в колхозе бухгалтером-ревизором работал, и у него оказалось аж тридцать мешков — В один из них его вещи положили. Как ехали, сами в тихомолку обжирались по ночам, а на него смотрели, словно он приживала о какой. Совсем крохи давали, хотя перед поездкой слезно умоляли о помощи. Но, думает, раз такое дело, сами напросились. Взял из мешка хлеб, шмацало и впервые наелся как следует. А потом, чтоб на него не подумали, выскочил на остановке и остатки сала на яблоки поменял. Когда повытаскивали мешки, чтобы вернуть ему шмотки. Тогда уж и он углядел. Все кожи для хромовых сапог, забита и рулонами тканей, наворовали и тащили в Сибирь, сволочи. Ну, а эта гражданочка, оказывается, все видела. Хорошо, что держала язык за зубами. А вообще его знакомый, которого он обворовал, был таким же противным, как, например, вон тот на второй полке, и он указал на усатого. Мальчик слушал и охотно поддакивал парнишке. Наверное, так оно все и было. А полное неправильно говорит. Нет, полное ему совсем не понравилось. Вагон тряхнуло. Максим понял, что поехали. В окно он увидел заснеженный перрон, вокзал, а за вокзалом площадь, и очередь за водой, и старуху, у которой покупал рыбу. Она шла через площадь в валенках и галошах с плетеной кошелкой. В конце площади автобусная остановка, а если идти дальше, то можно дойти до железной трубы с железной проволокой, а оттуда до больницы» и вдруг у него опять что-то внутри сжалось. В окне уже не было ни домов, ни построек, только поле, ровное и белое поле, и столбы, похожие на те, что он видел из больницы. Они тоже убегали к горизонту, на ходу подбрасывая провода, и так же шел снег, и провода временами исчезали, будто их и не было вовсе и как в больнице, пока он следил за убегающими и исчезающими проводами, сжимать стало слабее. Не спалось. Мальчик лежал на верхней полке, свернувшись клубком, и старался не смотреть, что делается в купе, где еще кто-то двигался, позвякивало посуду, мелькали фигуры соседей и незнакомых посетителей, ходивших взад-вперед. Максим пытался представить, что он здесь один. Нет, не один. Рядом с тетей Юлей лежит и спит спеленатый Сашка. Ничего больше не надо уже представлять. Это в делешная полка вагона и в всамделишный поезд, который, покачиваясь, везет его домой, в Свердловск. Потому что его дом теперь там, где бабушка. Ночь окутала поезд, и ни звезд, ни сги, Лишь крошечные огни незнакомых деревень Протыкают мгулу, дым из трубы Сливается в кольца, машинист осторожно Сигнает малым гудком. Сон все-таки сломил его, Мальчику опять снилось, что на перроне их с братиком встречает мама. Он спал и улыбался. А когда проснулся и взглянул в холодное, уже потемневшее окно с морозными узорами, сладкий сон мгновенно забылся, потому что Максим вспомнил, мама осталась в больнице, и он больше ее не увидит. У него давило в горле и болело спереди, над бровями. Будто на голову надели железный шлем. Он всхлипнул и потом стал всхлипывать громче и чаще. Рядом с его лицом над краем полки появилось чье-то лицо, и мальчик узнал тетю Юлю. — Ты чего, Игорек? — спросила Юля. — Не плачь, сынок. Мы же теперь вместе. Почему она опять называет меня сыном и Игорьком? Удивился он, но думать об этом не хотелось. Юля исчезла и вновь возникла из полумрака. Он повернулся лицом навстречу вкусному запаху и увидел перед собой большую теплую картошку, половинку огурца и хлебную горбушку с довеском мякоти. Боль сразу прошла. — Кушай, сынок, — сказала тетя Юля. — Кушай, дорогой. — Тетя Юля, почему вы меня все время сыном называете? — спросил он. — Я не сын вам и не Игорек. Поезд подпрыгнул на стыках, словно его тоже смутил этот вопрос. Она призналась, что так Звали ее погибшего мальчик. Ему тоже стукнуло десять. Они с Максимом очень похожи. Оба рослые не по возрасту, и волосы рос Ты откликайся иногда на это имя. Чего тебе? Трудно? А мне легче будет, попросила Юля, но Максим промолчал. Лицо Юли опять растворилось в сумерках. «Странно это, тетя Юля...» Он съел картошку вместе с кожицей. Под кожицей она оказалась мягкой и желтой, как масло. Огурец со всех сторон обкусал, а мягкую серединку оставил на закуску. После еды ему стало тепло и весело. Захотелось что-нибудь сделать – для тети Юли. Пусть иногда называет меня Игорьком, раз так хочется, решил он. А потом я отдам ей мамину каракулевую шапку. Вскоре запищал малыш. Максим вспомнил, что нарушил часы кормления, вскочил и бросился заниматься Сашкой, кормить, перепеленывать. Вот, ведь он теперь старший, старший брат» полная всплеснула руками, вот напасть какая, совсем о ребенке забыли, и принялась помогать Максиму. Тетя Юля встала, нарочито громко сказала, как он ужасно кричит, и равнодушно покинула купе, а мальчик подумал, Тетя Юля самая хорошая, но почему она не любит Сашку? А у этой полной неприятное лицо, все равно она, наверное, тоже. Очень хорошая. День прошел в хлопотах. Вечером они с полной соседкой еще раз покормили и перепеленали ребенка. На ночь Максим взял братика на вторую полку. Положил корыться с ним между собой и стенкой, чтобы случайно не уронить. А рано утром тоже вместе с полной опять кормили Сашку и меняли пеленки. Оба раза... Тетя Юль старалась не смотреть на дитя. Несколько раз вскрикивала «Боже, какой неприятный ребенок!» и убегала, как только Максим принимался его кормить. Молоко в бутылочках еще оставалось, а пеленки, выданные в больнице, закончились. Ехать еще больше суток, и Максим решил постирать пеленки в туалете. Но очередь, очень большая очередь. Тетя Юля вернулась к купе и объяснила, что стирать не надо, она взяла с собой мягкие тряпки для пеленок, хватит до Свердловска, а эти можно выбросить. Мальчик слез с полки и пошел в туалет. В соседнем купе были дядя Вася, Кудрявая и ее маленький сын. Все уже без кожанок кудрявая мамаша держала маленькую кожанку на коленях и кормила с ложечки сгущенным молоком максим невольно задержался он подумал что набирать сгущенное молоко на ложечку это неправильно надо макать ложку в банку и облизывать и тогда можно кушать и кушать целый день кудрявая заметила его и сказала своему малышу Смотри, вон мальчик бесстыжий, Мама умерла, а ему что с гуся вода? Мы не дадим ему маяка, весело кричал ребенок и в восторге сучил ножками. Максим повернулся и хотел уйти, но как на лице мамаша успела поймать его за рукав. Погоди, ты в туалет? Займешь на меня очередь. Когда Максим покинул купе, полная спросила Юль, почему та не помогает мальчишке? Тон он тебе, племянник, что ли, перепленать и обтереть ребенка? Взрослая девка тебе сподручней. Разве не видишь, что пацан с ног сбился? Люди добрые, вы посмотрите, какая чуткая, какая на редкость сердечная нашлась. Вы самое самая лучшая, и все то вам предельно ясно. Неожиданно накинулась на нее всегда молчаливая и кроткая Юля. А почему ребенок все время молчит? Или кричит, или молчит? Почему ни слова не говорит? Не ребенка а какое-то вечное, спящее или из бутылочки сосущее безмолвие. Меня просто бесит, почему она ничего не говорит? Почему не хочет сказать «мама», например? — Что может сказать десятидневный грудничок? — удивился обалдевшая полная. — И почему она? — Глупая женщина, ничего не понимает, — подумала Юля. — Разве что объяснишь такой бестолковый? Это же моя Леночка, ей полтора года, и ходит уже, и говорит кое-что, просто напугалась очень. Со временем все пройдет, буду ждать и дождусь, когда вспомнит. Подойдет ко мне и скажет, я узнала тебя, мама, почему так долго не приходила. Ты откуда? Из-под Смоленска? Из самого пекла? «Нелегко, наверное, пришлось в дороге», — спросила полная и вздохнула. Юля кивнула головой, но ничего не ответила. Поезд требует от пассажиров особых навыков и ловкости. Но Максим уже привык к качке резким остановкам, долгим ожиданиям к тесноте и разнообразным запахам людей и их пищи. Мальчик пробирался к туалету по вагону, плотно заставленному узлами и чемоданами. Чьи-то ноги, свисающие с боковых полок, тоже перегораживали проход. Он встал в очередь за инвалидом в черном бушлате и тельняшке. Одна нога — деревянный протез, вылезающий из штанины. — Пустите! — «У меня расстройство!» — скандально кричала впереди толстуха, который хотел спрорваться без очереди. «А мне плевать на твое расстройство!» — ответил ей чей-то мужской голос. «Я здесь с семи утра все жду и жду. Пусти тетку, гад!» — потребовал инвалид. и Максим с уважением посмотрел на его сутулую спину, стриженный затылок и толстые пальцы, которыми он поправлял на голове черную морскую ушанку. Инвалид повернулся, взглянул на Максима. Мальчик увидел плохо выбратое лицо, желтые зубы, почувствовал его горячее, неприятно пахнущее дыхание и добавил устало. Таких на фронт надо. Штраф бат. Они отсиживаются в тылу по поездам с женщинами и детьми. Верно говорю, пацан. «С матерью едешь!» Максим растерялся и почему-то сказал, что его папа и мама воюют с фрицами, Ленинград защищают. «Вот это правильно!» одобрительно произнес инвалид. «А ты как здесь?» Мальчик ответил, что с тетей Юлей со всем маленьким братиком едет к бабушке. При воспоминании о том, что скоро они будут у бабушки, его сердце радостно забилось Но в этот момент он заметил подошедшую к ним Кудрявую, густо покраснел и отвернулся от инвалида, боясь нового вопроса. — Ты за кем? — спросила Кудрявая. — За папушей? Понятно. А за тобой кто? За мальчиком стояла обозленная толстуха, которую не пустили без очереди. — Не такая уж она и толстая, — подумал Максим. Кожа висит, как пустой мешок из-под картошки. «Ничего у тебя не выйдет, дорогуша!» — сказала она кудрявой. «Мальчишка, может, еще полвагона пропустит». «Зачем так волноваться, дорогуша?» — издевательски ответила кудрявая. «Никто больше не подойдет, только мальчик и я». Толстуха перегородила коридор рукой и решительно заявила. «Мальчику туда на пять минут, а тебе битых два часа». «Сдурели бабы!» — заметил инвалид. «Война!» Люди жизни отдают. Мать этого пацанчика, между прочим, на Ленинградском фронте воюет. — Какого такого пацанчика? Этого, что ли? — спросила Кудрявая. — Да что же ты врешь-то все! — обратилась она к Максиму. — Твоя мать на прошлой неделе в больнице умерла! У Максима зашумело в ушах. Кровь ударила в голову, он всхлипнул. Толстуха пожалела его. Войну у всех много несчастий и мальчику не надо стыдиться своего горя. «Ревешь?» — сказала Кудрявая. «Здоровый детина, а все ревешь. Не стыдно?» «Я и не думал реветь», — ответил мальчик. «Сейчас пойду и расскажу вашему дяде Васе». «Как вы на меня говорите?» Кудрявая засмеялась и заметила. Ха -ха, «Застегни лучше ширинку, герой, карман с дырой!» Максим еще больше покраснел, побежал в свое купе и залез на полку. У него давило в горле, и чтобы не заплакать, он стиснул зубы, закрыл глаза и крепко-крепко сжал веки. Тетя Юля подошла к нему и спросила, что случилось, Но он промолчал, ни слова не произнес. Долго лежал рядом со спящим Сашей. Полка скрипела, снизу гудела, а над головой что-то постукивало. Потом все стихло. Мальчик открыл глаза и увидел в окно заснеженный перрон, на котором суетились люди, там же была и тетя Юля. Наверное, за хлебом побежала. — подумал он, испугался. — А вдруг она не вернется? Тогда из соседнего купе придет кудрявая, и без тети Юли возьмет и высадит его с братиком на перрон. Они опять останутся одни. Высокий сосед Сусами заметил, видимо, его переживания, и попытался успокоить Максима. — Не бойся, малец, остановка большая, тетка твоя успеет возвернуться. Юля действительно вскоре пришла, принесла хлеб и что-то из еды. Мальчик вытащил из узла мамину каракулевую шапку и протянул тете Юли. Таня взяла шапку и сказала что-то непонятное. — Положи узел, сынок, у твоей мамы все уже есть, что нужно. — Сынок, ей хотелось именно так называть Максима. А при чем тут его мама? Он же не маме. Он тете Юлю предлагает. Стоящий рядом усатый взял шапку, с интересом покрутил в руках и вернул Максим. Хорошая вещь. Спрячь подальше, пригодится еще. В середине дня в купе появился старик-инвалид в бушлате. Привел с собой однорукого военного в шинели и с красной звездой, которого Максим видел на вокзале. Старик держался по-свойски, словно старый знакомый. Махнул Максиму рукой. Привет, сын фронтовиков!» Заметил спящего ребенка. «А, вот и брательник!» А тетя Юлия даже руку поцеловал. Потом представил однорукого. «Батальонная разведка! Без дел скучает редко. Что не день, то поиск и бой. Пушечное мясо, как и пехота, Только более отчаянные». Тетя Юля засуетилась, угостила их хлебом. Полная заметила жадные взгляды бледных матери и дочки, сидящих на боковых сиденьях, и молча протянула им два куска хлеба и вареную картофелину. Старик, довольный добычей, бодро заковылял в другой конец вагона, постукивая протезом по полу, а однорукий остался. Тетя Юля и Полная жалели его. Полное купило у проводника стакан чая для молодого разведчика. Усадили, расспрашивали, что и как с ним случилось на фронте. Однорукому не хотелось говорить. На теплый чай с хлебом и, внимание женщин, понемногу развязали язык. Ему до конца еще не верилось, что едет домой. первые дни войны в пехоте и разведке большинство погибало. Поэтому он рад, что возвращается живым. Но на пустой рукав смотреть, конечно, не весело. С полки слез и присоединился к разговору усатый с початой бутылкой водки. Он уже выпил, раскраснелся, предложил фронтовому герою угоститься огненной водицей. «Мы в тылу тоже днями и ночами трудимся, чтобы на передовой у наших бойцов было все для победы. Но мы-то знаем, что только вы — подлинные герои!» Однорукий смотрел на него с отвращением, но усатый почему-то не замечал этого. Взглянув в очередной раз на свой пустой рукав, Однорукий неожиданно согласился выпить. Максим тоже поглядывал теперь на этот рукав с непонятной, но вполне ощутимой тревогой. За выпивкой однорукий рассказал, как на первое задание ему выдали ржавую винтовку, как был ранен в плечо, но вскоре вернулся на фронт, как надо правильно брать языка, как учились у немецкой разведки и, в конце концов, превзошли ее, как лишился руки. Видно было, что этот молодой разведчик не из болтунов. Но сейчас... Выпил. Ему впервые захотелось выговориться, рассказать о наболевшем. Мелькали столбы, перелески, станции, деревни, поля. Ветер хлестал в окно. Разведчик начал свою историю. В ту ночь его разведгруппа вместе с успешно взятым языком возвращались с задания. Но была обнаружена. Немцы открыли шквальный огонь. Из-за немецкого обстрела они не смогли вовремя перейти нейтральную полосу. Словом, задержались и возвращались позже. Тебе дают пароль, когда идешь на задание. А если задержался, пароль уже поменяли. Ты возвращаешься, свои начинают стрелять, принимают за немцев. У русских мат — лучший пароль, единственное, что помогало. Как начнешь матом крыть, огонь в раз прекращается. В общем, был у наших молодой солдатик, который вроде и мат услышал, и все уже стрелять перестали, с перепугу вдруг раз — и метнул гранату. Разведчик лишился руки. Его демобилизовали. Теперь он едет домой. Отвоевался. Во время разговора Усатый, как и раньше, не выпускал из рук кожаный чемодан. Сделав очередной глоток водки, однорукий вспомнил, что у захваченных немецких офицеров всегда были фляжки с ромом и коньяком. Усатый оживился и спросил, Не забирал ли тот у немцев часы, портсигары или другие ценные вещи? Он с удовольствием купил бы или обменял на сало водку. Однорукий пришел в ярость. Не из-за часов и портсигаров, не из-за сала и водки он подставлялся под пули и потерял правую руку. Кричал, показывая на пустой рукав. «Когда в этой руке была финка, я столько фрицев заколол! И сейчас тоже будет рука на месте, мог бы половину этого чертового вагона по горлу, чик, и все, тыловые гниды!» Максим с ужасом смотрел на однорукого. Ему казалось, из его пустого рукава вот-вот появится рука с финкой, и неожиданно для самого себя он прижался спиной к тете Юле. Та обняла его и сказала... Не бойся, Игорек, я с тобой, все будет хорошо. Максим почувствовал прикосновение ее теплой мягкой груди и подумал, будто мама обнимает, но тут же отогнал эту мысль. Молодой военный продолжал бушевать, усатый, захмелев, почел за лучшее переместиться на свою вторую полку. За ним и его чемоданчиком с третьей полки с интересом наблюдал нахальный. Состав бежал все быстрее. Колеса стучали, полка скрипела, снизу гудела, сверху постукивала. Мальчик увидел за окном черные обгоревшие дома в окружении сугробов ослепительно яркого сияющего снега. Танк с изогнутым стволом, грузовик колесами к небу, еще один танк, еще грузовик. «И сюда добрались супостаты», — сказала полная. Поезд катил очень ходко, все улетало куда-то назад, невозможно было что-то разглядеть в этом мелькании. «А что, если их сейчас тоже разбомбят?» — подумал Максим. Ему надо довести брата до Свердловска в целости и сохранности. И Юлю Владимировну тоже, так дядя военврач сказал. Днем несколько раз меняли малышу пеленки. Тетя Юля каждый раз уходила, когда они соседкой раздевали малыша на столике. Полная увидела, что у ребенка покраснение на коже и трубчики. Заголосила, запричитала... «Не надо, надо, надо не обтирать, надо купать как следует. Как же нам в вагоне его выкупать-то? Не в этом же корыте!» Максим подумал. «А вдруг Сашка умрет, как мама?» Испугался и прикусил губу, чтобы не разреветься. Кто-то подошел и остановился за его спиной. Он обернулся, узнал однорукого с пустым рукавом и тут же испугался по-настоящему. Разведчик, которому он так боялся, смотрел, на супившись на его братика и почему-то молчал. Что он мог задумать? Рядом с ним тот неприятный старик в бушлате, с желтыми зубами и плохим запахом изо рта. Бушлат увидел, что у мальчика дрожат губы, послушал причитание полное и в конце концов цыкнул на нее. «Чего ты голосишь, дура?» Подумаешь, покраснение. Ничего страшного. — Вам... вам легко говорить ничего страшного. Вам-то, конечно, ничего, а мне даже очень... — выпалил Максим. — Потому что Сашка мой брат. Я за него отвечаю. А вы хоть инвалиды войны, хоть кто, все равно не имеете права ругаться на тетю. И вовсе она не дура какая. Всяко лучше вас в детях разбирается. — Вот что, малец, ты, главное, не дрейф. Смертей-то я насмотрелся, поверь морскому волку, а от такого не умирают, — примирительно сказал Бушлат. Да и немного теперь вам осталось. Завтра к вечеру у своей бабки будете. Ничего, что пацан маленький и слабый. Ты не смотри, что в струбьях, что в ши кругом. Он повернулся и погрозил толстым пальцем бледным матери с дочкой. Всем плохо, потому что война. — Война так и так закончится, вырастет брательник, богатырем станет, вот увидишь. — А я и не дрейфлю, — возразил Максим, но довольно неуверенно, боясь, что вот-вот расплачется. Неожиданно перед ним появился усатый, спрыгнул с полки и вручил заранее подготовленный кусок ватрушки с повидлом. — Повезло так повезло! Какая вкуснятина! Давно он не ел такого. У дедушки Кузьмы тоже много вкусного было, но ведь не сладкая Шанешка. Настроение улучшилось. Ну и покраснения на теле братика не такие уж и страшные. Максим вначале отламывался и дал хрустящие колбаски из теста. Потом обкусывал ватрушку по краям чтобы сердцевину с повидлом оставить напоследок. Он подумал о том, что зря все-таки нахальный ругал усатого. И вдруг ему стало понятно, что означает, что у твоей мамы все уже есть. Маме его больше ничего не нужно. Да, ничего не нужно. Ни еды, ни одежды. Ничего-ничего. Он развязал мешок и отдал усатому мамину шапку. Караклевый сверток мгновенно исчез в его драгоценном чемодане. А ночью Максиму снились кошмары. Из пустого рукава шинели военного выползает белая костяная рука с финкой, И начинают всех резать в вагоне. Она все ближе и ближе. Мальчик заслоняет с собой братика. «Нет, до Сашки ты не доберешься! У Сашки есть старший брат!» Холодная сталь ножа пронзает бок. В разгар сна его будет паренек с третьей полки. Протягивает бронзовый ножичек. «Подарок тебе! Я сойду на станции, а ты спи дальше. Это память обо мне!» Мальчик покорно принимает подарок. Он до конца не проснулся и готов сразу уснуть с непонятной вещицей в руках. Сон хоть и страшный, но надо досмотреть. Максим уверен, что сумеет защитить брата от однорукого. Шорохи и разговор разбудили тетю Юлю и полную соседку. Полная, как увидела Нахального и Максима, тут же почуяла неладное. — Говори, где взял. Что ты ему даришь? Это же не твое. Украл у кого-то. «Хочешь, чтобы на него подумали?» Нахальный не заставил себя долго ждать, ответил, полное закричало. На ее крики стал просыпаться вагон. Нахальный кинулся прочь. Проснулся и усатый с чемоданом, надежно зажатым в руках. Увидел разрезанную крест-накрест крышку чемодана. И из огромной дыры вынуты все вещи. Увидел убегающего соседа с полосатым сидором, попытался догнать, Поезд притормозил у маленького полустанка, стоянка меньше минуты. Нахальный успел спрыгнуть с поезда и скрылся, оставив Усатого ни с чем. Вернее, с бронзовым ножичком для бумаги, который успел всучить мальчику. Усатый заверещал. «Вот этот ножичек, вот соучастник!» «Я никакой не соучастник, я не брал ничего», — ответил Максим. «Заберите ваш игрушечный ножик, мне он совсем ни к чему». Из соседнего купы заглянула кудрявая, посмотрела на мальчика с бронзовым резачком в руках и сказала. — Так я и думала. — Что, интересно, вы можете думать, — возмутилась Юля, — разгуливайте себе в коже. Надо еще проверить, откуда у вас американское пальто, а вот мой Игорек чужого никогда не возьмет. — Совсем сбрендила то Максим, то Игорек. Ты уже разберись, милая, как его зовут. — — ответила кудрява и, довольная собой, вернулась на свое место. За мальчика вступилась полная, и бледные, прежде безмолвная мать с дочкой подошли старик с одноруким. — Ну, хорошо, — сказала полная, обращаясь к высокому соседу. — Через полчаса узловая вызовем милицию. Расскажешь, голубчик, что за вещи у тебя украли, и самое главное, как они к тебе попали. Высокий что-то долго и непонятно объяснял. Старик слушал, слушал и решил, наконец, вмешаться в разговор. — Значит так, давай-ка, молодуха. Он многозначительно посмотрел на Юлю. — Пойди, продышись и мальца возьми. Ребенок в своем корыце сопит на полке, пусть себя сопит. Ничего с ним не случится. А мы с разведчиком посидим здесь. Побалакаем с этим штатским. Молодуха С Максимом повиновались. Оба инвалида разместились на месте тети Юли. Сидели и долго молчали, пристально глядя на усатого. Юля ушла, а Максим решил задержаться в проходе. Ему было страшно, но он не мог же он бросить маленького брата. «Колись!» — сказал, наконец, старик высокому пассажиру. «Мы с тобой без милиции разберемся. Говори!» где вещи взял. «Освободите купе!» — взвизгнул усатый. «Это место женщины и ее племянника!» «Заткнись, тыловая крыса!» — сыкнул у него старик. «Вы не имеете права!» — закричал усатый. «В газете «За Родину» написали, как один инвалид, такой же, как вы, неприлично обругал товарища, и он оказался работником органов. Инвалида посадили». Максим засмеялся, ему показалось, что высокий сосед здорово отбрил старика в бушлате. И действительно, бушлат замолчал, не зная, что ответить. Тогда поднялся однорукий, внимательно посмотрел на усатого и неожиданно схватил его пальцами левой руки за нос. — С тобой-то я и одной рукой справлюсь! Отдай пацану его имущество! — решительно сказал однорукий. — Верни чужое! — Зажатый сильными пальцами однорукого нос Усатого побелел, на Френч потекла струлька крови, скатилась с Френча на галифе и капнула на сапог. Мальчик испуганно взвизгнул. — Не трогайте дядю! Отпустите дядю! Полная тоже сказала. — Отпусти его, милок, пусть милиция этим занимается. Однорукий ничего не ответил, но отпустил-таки Усатого. Тот открыл чемодан, вытащил каракулевую шапку «Подавись своим барахлом, вот она! Больше ничего не осталось!» Бросил ее в Максима, схватил пальто, разрезанный чемодан, какие-то еще мешки, выхватил из рук мальчика бронзовый ножичек и, убежав, буркнул. Лучше в других вагонах с овшами, чем с этими сумасшедшими! Все разошлись по своим местам. Юля тоже вернулась. Новорожденного не было слышно. Соседи по купе легли спать. Максим улегся рядом с братом. Ему казалось, все самое трудное позади. Завтра ближе к вечеру они будут в Свердловске. А ночью за ним гонялся однорукий, пытаясь схватить его за нос, но он уворачивался. Пасмурное утро следующего дня. Неяркое зимнее солнце не радует измученных войной пассажиров. Монотонный стук колес навивает тоску и унылую дрему. К выходу потянулись трое в кожанках из соседнего купе. Впереди дядя Вася с чемоданом и сумкой. В проходе покачивалась одинокая фигура однорукого. Он был уже изрядно навеселе Когда дядя Вася уперся в него, военный спросил, «Ты хоть знаешь, что такое разведывательный поиск?» Дядя Вася ничего не мог ответить относительно разведывательного поиска, он просто ждал, пока ему освободят проход. «Не знаешь», — сделал умозаключение однорукий, «что-то мне лицо твое кажется знакомым, мы раньше нигде не встречались». Дядя Вася приторно улыбался и любезно объяснял, что вряд ли они могли раньше видеться, только если в этом вагоне, и не разрешит ли товарищ фронтовик пройти ему в тамбур. руки мало что понял из его объяснений, но все-таки отодвинулся с прохода и пропустил его. — Что стоишь, тетеря? Возьми хоть что-нибудь из вещей! — навязалась на мою голову. Злобно прошипел дядя Вася, обращаясь к Кудрявой, и двинулся с вещами к выходу. Мальчик-маленькая кожанка на руках Кудрявой заметил Максима и весело заверщал. Умонь, смотри! Тот мальчик, который ему молочка не дай и пьявенность дай! Кудрявая сердито шлепнула его по попе. — Заткнись, дурак, не до тебя сейчас! И, не глядя, прошла мимо. Вагон почти опустел. Бледные мать и дочь тоже вышли на станции. Внизу Юля с Максимом и полная. Сашка, накормленный в чистых пеленках, Спит себе в корыте на второй полке. До самого горизонта покрытые снегом танки, Машины и непонятные бесформенные сугробы. — Кладбище, — сказала полная. Наломали железо. Наверное, на фронт везли, не довезли и под бомбежку попали. Очередей в уборную уже нет. пойду капеленки малышу постираю, разложим на полке, подсушим. Над заснеженным железным кладбищем летали вороны и сине-черные на фоне ослепительного белого снега. Сашка запищал. Максим рванулся за бутылочкой для него. «Сиди!» — жестко сказала Юля и схватила мальчика за рукав. «Почему, тетя Юля? Может, он пить хочет? А если обкакался? Надо посмотреть. Вот, воду я приготовил». «Не трогай этого ужасного ребенка. Сиди!» Максим взглянул на Юлю. Лицо побелело и странно изменилось. Рот перекошен, губы сжаты, глаза прищурены будто лицо не ее, а совсем другого человека. И вовсе он не ужасный. Это мой брат. Сами вы ужасные. Слова эти сами вырвались, и он подумал, а вдруг тетя Юля сейчас рассердится и выйдет на ближайшие остановки? Что ему тогда делать с таким малышом? Почему ты все время его защищаешь? «Не ужасный, говоришь? А почему ребенок молчит? Молчит или кричит? Это все из упрямства. Пусть бы попросил. Хочу есть, хочу пить, хочу пипи. -пи. Не надо его ругать, он совсем маленький. Он пока не умеет говорить. Максим думал о том, как сделать так, чтобы она не наругалась на Сашку». «Хорошо, тетя Юля», — выдавил он из себя. Вы хотели называть меня Игорем? Я согласен. Называйте, если вам так нравится. Но обещайте больше не ругать братика. Обещайте. Эти слова неожиданно успокоили Юлю. Лицо прозавело и осветилось обычной кроткой улыбкой. Обещаю, Игорек. Мама все для тебя сделает. Иди посмотри, что хочет малыш. — сказала она и отпустила руку Максима. Он забрался на вторую полку увидел, что ребенок потерял соску. Дал ему чистую марлю с хлебом, завязанную узлом на деревяшке, чтобы не проглотил. Тот засопел и уснул. «Снимай -ка брюки — Снимай-ка ласково сказала Юля мальчику. — Пришью тебе пуговицы, а то ходишь с расстегнутой ширинкой. Скажут, мама не следит. Пуговица сохранил? Хорошо, давай. Иголка с ниткой есть. Снимай, снимай, вагоне тепло. Посидишь пока в трусах. Холодное зимнее солнце рассыпалось тысячу цветных иголочек в льдистом морозном воздухе. Максим поджал ноги и приткнулся к теплому боку тети Юли. Опустил веки и сквозь ресницы увидел перед собой яркие желтые круги. Он понял, это свеча, которую вместе с полной они зажгли рано утром в темноте, а надо было кормить Сашку и менять пеленки. — Ты похудел, — сказала Юля, глядя на его голые худые ноги. — Как себя чувствуешь? — Хорошо, приедем к бабушке, поправлюсь, — машинально произнес Максим и с ужасом понял, что так же отвечал и маме. Точности так же. Свеча догорала. Надо было ее загасить. Зачем свечи днем гореть? Тетя Юля пришила пуговицы. Залатала пару дыр на брюках. Потом решила починить и свитер. Мальчик надел штаны, снял свитер и опять придвинулся вплотную к тете Юле. Ничего не хотелось делать. Пусть свеча сама догорает. Сегодня он будет у бабушки. Свеча больше не нужна. Полная до сих пор не вернулась. Пеленок много накопилось, — подумал Максим. К ним заглянула толстая соседка из другого купе, та самая, которая не пустила Кудряву без очереди. — У тебя совсем маленький, — сказала она Юле. — Вот, возьми. Мягкие дряпки, чистые, все постирано, возьми для пеленок. Мальчику свитер латаешь. Женщины разговорились. Юля рассказала, что мальчик с младенцем — ее дети. Толстуха удивилась. — Соседка ваша наглая утром сошла с поезда с мужиком своим. Кудрявая такая, видела ее? Так она заявила вчера, что его мама... — Его... В больнице умерла. Еще на той неделе. А он, как услышал, так и заплакал сразу. Мало ли что говорят. Язык без костей. Всякое болтает. Невозмутимо ответила Юля. Это мои дети. Игорь и Леночка. Опять вы за старое, тетя Юля. встрепенулся Максим. Зачем вы тетю обманываете? Можете сколько угодно называть меня Игорьком. Но я не Игорь, а вы мне не мама. Он обратился к толстухе и попытался объяснить. — Все вокруг знают, что меня Максимом зовут, а ребенок этот — мой брат Сашка, он мальчик и вовсе никакая не Леночка. Мы к бабушке едем в Свердловск, а тетя Юля очень хорошая, она нам во всем помогает, это правда. — Не слушайте его, — продолжала тетя Юля, зашивая дырочку на свитере, лицо, само спокойствие и крутость. На всем досталось дороги, дороге, и горько особенно, осколком, представляете? Головку задела, хорошо, что немного. Ранка и тогда почти незаметная была, а теперь и вовсе не видно. Но он заговаривается иногда, и чуть что — слезы. Но вы не обращайте внимания, он у меня хороший мальчик, настоящий защитник растет. Толстуха качает головой, верит и сочувствует бедной матери двоих детей, Контужному мальчику тоже сочувствует. «Не расстраивайся, мамочка. Время лечит, все проходит», — говорит она напоследок Юле. Целует Максима в голову и уходит. Игорь, Максим, мама, Юля, как все это распутать? Почему при маме все было ясно и понятно? Хоть и труднее было. Холод, голод, мамина болезнь — Противная тетя Женя. Что ему теперь делать? Тетя Юля самая хорошая. Она его любит. Но странная какая-то. Пусть называет Игорьком, если уж он похож на ее сына. Но почему она все время ругается на Сашку? Почему называет его Леночкой? Вдруг она что-то Сашке сделает? Как ему быть? Поезд мчит, вагон качает, вагон подпрыгивает на стыках. Папа сказал, он справится. Папа далеко. А мама? Она с папой на фронте. А может, вместе с бабушкой ждет его на перроне в Свердловске? Хорошо бы, конечно. Но мамы нет больше. Ее так и так нет рядом. Мамочка, подскажи... раз папа сказал, значит, он справится. Тетя Юля считает, это Леночка? Она поняла бы раньше, что ребенок не Леночка, но пеленки всегда менял он вместе с полной, конечно. А тетя Юля убегала. Мальчик прав. Юля словно чувствовала, что может увидеть то, Чего ей совсем не хотелось видеть, Когда он бросал мокрые пеленки на пол, А другими оборачивал младенца. Максим резко встает, Берет братика, кладет на стол И быстро разворачивает перед Юлей. Она молчит, о чем-то размышляя. Крохотный детский причиндал Может мгновенно изменить картину мира. Кунгур. Старинный русский город на пересечении рек Сыловы и Ирения Ишаковы. Название города связано с тюркским «Унгур», что означает «пещера», «теснина», «щель в скалах». До Свердловска меньше пяти часов. В наше время кто-то посчитал, что здесь находится центр Евразии. На пересечении семи дорог... Именно здесь установили памятник пуп земли. Но во времена Великой Отечественной для пассажиров, убегающих от войны, это была просто новая остановка, стоянка час. Молодица с опрокинутым лицом выбегает из вагона с запеленатым младенцем на руках. Следом за ней Мальчик. Он что-то кричит, машет руками, стараясь привлечь внимание пассажиров на вокзале. Она бежит дальше, будто и нет его. Он пытается остановить женщину, просит помощи у железнодорожников. В конце концов она останавливается, оборачивается и говорит, запыхавшись. «Игорек, давай оставим его в зале ожидания. Неужели ты не понимаешь, это не наш ребенок? У нас была девочка, ты знаешь!» Про тебя я не поверила, что крохотный осколок может убить. И вот ты живой, а у твоей сестренки осколком снесло. Не стану говорить это ужасно, это не передать словами. А теперь нам подсунули чужого. Мы ее оставим здесь. Пойдем назад, наш состав сейчас тронется. Вот, я положила, все, не трогай ее, бежим назад. Она тащит мальчика к поезду, он упирается, хочет взять ребенка, младенец начинает кричать. Подходят люди, собирается толпа. Молодец объясняет, что мальчика ранил осколком. Он теперь не все понимает. «Да поймите же вы, люди, люди добрые, товарищи, это совсем не наша девочка. Ее нам подкинули. И вообще, это не девочка, это чей-то мальчик. А у меня только один мальчик. Вот он, мой Игорь» муж что на фронте сейчас красный командир, он подтвердил бы. Вы только представьте, отошла на минуту, и рядом с ним бомба упала, девочке голову скосила, а Игорю только маленький осколочек, весок, и все-таки он со мной. Она еще продолжает что-то говорить, доказывает, но мальчика не выпускает из рук, чтобы он не взял лежащего на скамье ребенка. Ее окружает толпа, появляется милиция, подходят однорукий старик-инвалид в бушлате, милиционеры проверяют документы женщины и мальчика, опрашивают свидетелей. Для мальчика и его брата все заканчивается благополучно. Молодицу забирают врачи, а его с ребенком провожают до вагона. Максим чувствовал себя победителем, когда возвращался с Сашкой на руках на свое место. Что случилось, а где Юля? Спросила полно увидев детей в сопровождении постового милиционера. Постовой что-то объяснял ей, полное прочитала. Ой, горе-то, ой, горе, горе пропала девка. Совсем пропала. Ей все казалось, что она нашла своего мальчика. Прикладывала плато глазам, и потом сказала. «И это все? Куда же вы теперь пошли, товарищ милиционер? Взял и пошел. Нельзя ж так бездушно. А вещи? Она ведь не преступница какая. Куда ей без вещей? Возьмите, передайте ей». — Максимка, достань с полки Юлькин чемодан и положи, если что, есть еще. Поезд лязгнул буферами, растерянно рванулся вперед-назад, клюнул и тихо покатил. Мальчику было жаль тетю Юлю. Она напоминала его маму. Да, еще он ведь обещал дяде военврачу довести ее до Свердловска. Все так и получилось бы. А зачем она хотела оставить Сашку на вокзале? Мамы нет больше. Тети Юли тоже нет. Хотелось плакать. Нет, он уже почти взрослый. Ему надо довести брата. Он не будет рыветь. Поезд идет на край света. Или уже вышел за край. Народ весь вышел. Город Кунгур, пуп земли, остался позади. Максим с братом опять одни. Им повезло, они вырвались из теснины, и все сначала. Но осталось совсем немного. С каждым часом дети все ближе к Свердловску, к их новому дому. На время этой бесконечно длинной бесконечно жестокой войны. Через полчаса станция Ревда. Потом мост через реку Ревда, А там и до Свердловска рукой подать Всего пятьдесят километров. Время тянется медленно, Почти остановилось. Темнеет. По едва светящимся в сумерках сугробам Ползут длинные синие тени. Убегающие к горизонту столбы, привычных для глаза, На ходу подбрасывают вверх провода. Снова идет снег. Провода временами исчезают, будто их и нет вовсе. И вновь появляются. Ребенка накормили и перепеленали. В течение дня вместе с Полной дважды обмывали крошечное тельце теплой водой, обтирали влажными мягкой пеленкой. Покраснение на коже побледнело. «Деньги-то у тебя есть?» – спросила Полна. Максим вытащил из кармана все, что осталось. 2 рубля и два полтинника показал. «Не густо. На это ничего теперь не купишь. А твоя тетя Юля и след простыл. Ты пойди, с утра не ел ничего». «У меня был узел с лепешками, мне его не вернули. Наверное, тетя Женя себе взяла». «Ну ничего, покормлю тебя». Появился однорукий. Он только что помылся под краном, Лицо, шея, волосы мокрые, шел и отфыркивался, точно продолжал еще мыться. Товарищи, работники тыла, рабочие и крестьяне, и вы, женщины, наши боевые подруги, отцы и матери, помогите довести пацанят. Мальчишка-герой с грудничком через всю страну. А меня боится. Разведчик вытащил из кармана круглую зажигалку с ватой внутри заправляемую керосином, и положил на столик. Потом зубами расстегнул ремешок часов, положил их рядом. Вытащил фонарик, складной нож. Портигара уже нет!» «Проводник, папаша, ну? Довезешь?» «Нет у меня денег, все я пропил, папаша! Зажигалка, смотри! Такого ни у кого нет, пол-литра давали!» Брось мотать, ответил проводник и сдвинул вещи на столике назад к однорукому. Довезем как-нибудь, не боись. Полная взяла зажигалку. Все равно пропьет ее. Лучше мы мальцу еды наменяем. Скоро станция большая. Разведчик качнулся, обхватил полную единственной цепкой сильной рукой и поцеловал в дряблую щеку. «Фу! Перегаром так и несет!» «Бедные дети! Да и ты тоже еще, ребенок!» Сказала она и оттолкнула его, но без злобы. Наоборот, улыбнулась, тряхнула головой и поправила волос. Однорукий провел рукавом по лицу, подмигнул мальчику и сказал. «Ничего, парень, не робей, мы еще повоюем!» и пошел по проходу нетвердой походкой. В вагоне потемнело, проводник принес новую свечу и зажёг ее в фонаре под потолком. Мальчик лежал головой на узле и смотрел на свечу. Только что полная дала ему два куска хлеба. Один из них намазал белым жиром и стакан сладкого чаю. Он съел хлеб с жиром, выпил чай, другой кусок хлеба оставил про запас и теперь ни о чем не думал. Шаги и голоса стихли, остался привычный гул поезда, стук колес и скрип полки. Есть время подремать до прибытия. Он даже стал засыпать, но какой-то шорох разбудил его. По купе ходил старик-инвалид. Он был без привычного бушлата и морской ушанки, в тельняшке с засаленными, обтрепанными рукавами. Старался идти тихо, припадая всем телом на деревянную ногу. Инвалид двигался очень медленно, вытянув, словно слепой, руки вперед и сделал шаг в направлении окна. Полная дремала, прислонившись головой и рукой к стенке у окна вагона. Она странно вздохнула, причмокнула губами, Вынула ей руку из-под головы, ресницы ее дрогнули. Старик в тельняшке шел, пригнувшись, как разведчики в кино. Это было очень смешно, но мальчику почему-то не хотелось смеяться. Инвалид остановился у самой его полки. Губы его шевелились, под седыми стриженными волосами просвечивала нечистая белая кожа. Рука старика... Коснулась висящего у окна сетки с хлебом и быстро отдернулась. Потом пальцы вновь скользнули по хлебу, отчепнули кусочек коричневой корки с серой мякотью. В этот момент он оглянулся и встретился взглядом с мальчиком. Поезд рвался вперед, видимо, торопясь проглотить больше километров, пока вечерняя темнота еще полностью не сгустилась. Но за окнами уже не видно жизни. Изредка проносились подсвеченные снегом неясные предметы. Полная спала. В глубине ее открытого рта бликовал металлический зуб. Тельняшка осторожно распрямился, покачал головой, что-то пробормотал и положил в хлеб в задний карман брюк. Старик, не мигая, продолжал смотреть на мальчика. Максим подумал, папа сказал, я должен быть мужчиной в доме, значит, в ответе и за тельняшку. Он приподнялся на локтях, отломил краюшку от куска хлеба, который приберег для себя, и протянул старику. Старик взял и сразу проглотил. Мальчик отломил еще кусок, инвалид также быстро взял и проглотил. Мальчик отдал тельняшке все, что осталось. Пришел проводник и для света маскировки обернул фонарь темной тряпкой. Теперь на потолке сжималось и разжималось совсем небольшое светлое пятно. Старик морщил лоб, пытался припомнить что-то очень важное, безнадежно махнул рукой и заковылял вдоль вагона. Мимо храпящих полок, Мимо спящих, кто сидя, кто полулёжа, до тамбура, где на узлах тоже сидели и ждали остановку какие-то люди. Ой, мучается народ, страдает народ, как пить дать не скоро война закончится, тихо произнес инвалид и, постукивая деревяшкой, захромал назад. Максим спал на расхристанном узле, положив щеку на караклевую женскую шапку. Рукава свитера закатаны, ботинки расшнурованы. Рядом между ним и стенкой сопел и сосал марлевую пустышку и его крошечный брат. Мальчику снилось, как он вернется в Ленинград с Сашкой, бабушкой и двумя тетками. Их встретят папа весь в орденах, мама и Зина. Неизвестно почему, но там была еще тетя Юля. На завтрак у них будет вкусная селедка в масле с репчатым луком и вареной картошкой. А потом он купит килограмм пшена и сварит кашу на целую неделю на всю семью. И обязательно женится. Только непонятно на ком, на сестре Зине или на тете Юле. Наверное, он все-таки на тете Юле женится. Надо только, чтобы она не звала его Игорьком. Во сне вспомнились вокзал с надписью Галич, старуха, торгующая рыбой, сестра с марлевой повязкой на лице, дядя военврач с трехлапой лягухой, и безногим айстом на гимнастерке, полная и однорукий с бушлатом. Эти почему-то все время ходили парой. Еще снилось, что инвалид с желтыми зубами и неприятным запахом изо рта наклонился над ним и несколько раз повторил. — Не дрейф, малец, война так и так закончится. Вырастет, брательник, богатырем станет. Старик действительно был рядом, вытащил из узла под головой мальчика ватное одеяло и прикрыл ему ноги. Максиму показалось, будто это сделала мама. Поезд прибыл на конечную станцию Свердловск. Проводник открыл двери, пассажиры стали пробираться к выходу Холодный воздух разбудил мальчик. Он пощупал рукой здесь ли Сашка, здесь и продолжал лежать. Очень не хотелось просыпаться. Он вспоминал свои чудесные сны, и улыбка не сходила с его осунувшегося лица.